как птица, крича вперед французские сердца, «За мной!» И мы неслись вслед за ней, оседлав предложенных лошадей. Священное знамя развивалось над нами, и толпа тотчас смыкалась позади нас. Это было совершенно не похоже на тоскливое шествие мимо мрачных бастилий. Теперь мы чувствовали себя отлично и были охвачены восторгом,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 если нет поблизости ведьм. На помощь к их вылазке подоспело подкрепление из парижской бастилии, и мы приблизились как раз в то время, когда французов лупили и теснили назад. Но лишь только Жанна со своим знаменем врезалась в толпу сражающихся, крича «Вперед, друзья, за мной!» наступила перемена. Французы повернулись лицом к врагу и ринулись вперед рассыпая удары направо и налево. Англичане, в свою очередь, тоже не оставались в долгу. Страшная картина. На поле сражения карлик не исправлял определенной должности. То есть он не получил приказания занимать то или другое место, а потому он сам выбрал себе занятие. Он шел впереди Жанны,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 тогда как англичане начали пробивать себе путь к отступлению. Но они доблестно сражались. Шаг за шагом теснили мы их к крепости, и они все время были обращены к нам лицом, а с крепостных стен в нас летели тучи стрел, болтов, из арбалетов и каменных ядер.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 Сердце Жанны было преисполнено радости и восторгов войны. Ей досадно было слушать такие речи. Она вскричала «Бастард! Бастард! Всегда ли вы будете играть на руку англичанам? Воистину, говорю вам, мы не вернемся назад, пока не завладеем этой крепостью. Мы возьмем ее приступом. Начинайте! Отдайте приказ трубачам!» «Но ваша светлость!» «Не теряйте времени, сударь, пусть трубят атаку!» Раздался военный призыв и грянул в ответе боевой клич ратников и ринулось войско на эту страшную твердыню, очертания которой терялись в дыму ее собственных пушек, извергавших громы и молнии. «Не один раз приходилось нам подаваться назад»,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 Совет, пожалуй, был хорош, но он упал на невосприимчивую почву.